глава девятнадцать наставники я встал посреди площадки и отвёл копье в сторону поднял голову разглядывая облака поднёбаешь вот сейчас я рассмотрел весь твой путь в памяти копался марк в этом нет сложности скромно добавила хлель ты как открытая книга но это потому что ты как бы это сказать перната «Вот сюда смотри!» У него сохранились слова из того мира. «Вишелка рогатая!» Халли возмутилась, а потом после паузы... «Вот, кстати, точно! Марк, ты простой, как пять копеек!» «Не благодари!» — усмехнулся Беляр. «Иди в Тенебру!» «Минута!» — вздохнул я. Как приятно снова чувствовать чистое и помытое тело. Я гладил бритый подбородок, Провел рукой по короткому ежику волос. Я даже удивился, когда заметил, сколько седины стало в моих волосах. В инфериоре я насмотрелся даже больше, чем в горячих точках на земле. Меня теперь мало кто узнает, если не будет вглядываться в меру Тем более, на мне были надеты новенькие холщовые штаны, рубаха. Уже даже не похож на оборванца-бродягу. Моя броня пока находилась в руках ремесленников, они же забрали ей сельверитовое рванье. На шее у меня, помимо талисмана-рычка, висел тряпичный кошель, а в нем слово Бога и кукла. Эти вещи я боялся оставлять далеко. Мой серебристый меч стоял у избы неподалеку, там же лежали кнут и вилы. Да, именно кнут и вилы. Так потребовали мои сегодняшние наставники. Скойл вот-вот должен был вернуться, и сейчас, как подсказывал мне сканер, вокруг кристалища лунного света никого не было. Нет, чуть раньше объявился один шпион от альфа-серых волков, но его тело уже, наверное, испарилось. Самое обидное, бедняга совсем ничего не знал. У него был приказ только смотреть, подслушивать и докладывать. Сколько раз я уже ловил себя на мысли, что привык к такой силе. Накрыть своим зрением целую деревню? Да, пожалуйста. Молчать будем? Или тренироваться под небыш? Оборвал мои мысли Белиар. Что ты там хотел сказать? «Что ты ни хрена не умеешь!» Я усмехнулся, и Белиар рассказал, что я самый талантливый недоучка, каких он встречал. «Вот покажи, что ты умеешь! Все показывай!» Я начал боевой танец, который достался мне от дара скорпионов. Древняя техника, которой владели еще желтые скорпионы. И она же потом досталась зеленым. Кажется, они сами растеряли половину наследия предков, потому что среди скорпов я и не встречал особых талантов. Но техника была... И небо наградило меня ей за помощь стаи. Шаг вправо, шаг влево, копье свистело и выгибалось, несмотря на толстая древка. Я перекатывал его через плечо, шею, по ребрам, нарезая круги, и оружие смазывалось, как лопасти вертолета. Вот шаг вперед, и я, припадая на колено, выкидываю руку, пуская спираль энергии через пятки по телу, в тело, в ладонь, и каменное жало пробивает невидимого противника. «Выпендрежник!» буркнул бияр о небо марк это просто изумительно когда наматываешь на трезубец чужие кишки и бросаешь их в рожу врагу вот это изумительно я продолжал двигаться по площадке стелящийся шаг по широкому кругу почти не отрывая стоп от земли вот закрутился волчком набирая еще больше энергии в спираль рубящий удар сверху копьем плашмя по земле и заметная трещина уходит в сторону Разлетаются бревна чистокола, и за жалобным скрипом валятся деревья. «Твою ж! Нулячью миру!» Вырвалось у меня, и я виновато почесал затылок. Выпустив чувство земли, я аккуратно закрыл открывшуюся трещину, а вот забором, и уж тем более с деревьями, надо бы по старинке, ручками. «Дальше!» — потребовал бильяр. Я пробовал все, что знал. Каменная рубашка, пики из земли, Стрельба из трещин. Правда, тут возникла небольшая сложность. Здесь почва уже была не так богата на твердые породы, и земляные комья рассыпались, не успевая вылетать. Из щелей вылетали облака мелкой пыли. Впрочем, все же удавалось находить камешки, и получились вполне неплохие выстрелы. Мои спутники сразу же остановили меня на этом моменте. Их привлекала эта пыль. «Слушай, поднебыш!» «А так ведь можно скрыться от противника!» Подумав об этом, я повторил схлопывание с мягкими комьями. Тут были свои нюансы, но если разобраться, то у меня получалось половина площадки закрыть пылью. Словно куча петард и фейерверков взорвали вокруг. С каменными пиками была та же проблема. Слишком мягкие, но их можно было сжимать усилием мысли, и как минимум они вполне были способны проминать доспехи. Потом я сливался со стихией земли, маскируясь от неведомого противника. Добавлял стихии духа, воображая, что меня не видит, прятался в тени забора, рыскал по зарослям вокруг. Мои спутники помогали, подсказывая, действительно я незаметный или мне только кажется. Коснуться, например, рога лесного оленя, подкравшись плотную, или схватить за уши зайца. Я попробовал скрыть свою меру, как показывало безликое поле у степных соколов. но они сразу же сказали «плохо», а уж о том, чтобы спрятать тень Абсолюта, и говорить не приходилось. Тут мне удалось продвинуться лишь самую малость, как не старался. Работы впереди было очень много. Побаловался я и с огнем, беляр помог мне выпускать его из левой ладони. С этой стихией у меня дружба сложилась чуть получше, чем с водой. Ярость хорошо подогревалась, да и в земной сканер добавлялось чувство огня, чтобы различать теплые... и холодные предметы. Каждый раз, как у меня ничего не получалось, я просил показать, научить, но спутники только рявкали дальше. В этом они были единодушны. Оба хотели видеть все, на что я способен. А в памяти нельзя посмотреть. Поднебыш, там ты как будто все умеешь, даже из лук стрелять. А здесь же я вижу, что ни хрена не умеешь, и понимаю, в какие моменты тебе просто везло. Наконец мы дошли до обнуления. мой тайный козырь, заготовленное для похода на небо оружие. Вот представляю столб духа, опускаю взгляд до самого низа и ныряю. «О небеса, Марк! Я как будто в прошлое попала! Все то же самое, полный ноль!» Эбеляр и, и Халиэль оба были согласны, что эту способность пока нельзя применять в бою. Ее надо было тренировать, чтобы я не убился по случайности. И для начала надо было обезопасить себя от воздействия коррупта. Этот металл всегда мог встретиться в битвах с высшей мерой. Да я и сам помнил, что многие люди, особенно приоры или тот же Прецептор, использовали коррупт для украшений. Некоторые вставляли его и в оружие. А про аурит что скажете? Он разве безвреден? Нет, конечно, Марк. Просто он убьет тебя сразу. Я вспомнил ауритовую жилу возле деревни Белых Волков. Помнится, я тогда с трудом оттуда вылез, а ведь был первушником. По сути, на нуле еще сильнее действует. Застынешь посреди боя, обнулившись, и будешь любоваться на золотой блеск. Вечно! Вот что делает Аурит с низшими мерами. Я бросил взгляд на свой сельверитовый меч, доставшийся мне от предателя Морица. И в него тоже можно встать. Если найдешь кузнеца, Марк. Но среди зверей таких нет. Я только скривился в ответ. А еще нужен красный сандал на рукоять. Да хали «А это что?» «Он растет на берегах Вечного океана. Дерево, сквозь которое ничего нельзя увидеть. Я сразу же вспомнил. Я встречал ступени из этой породы дерева, и шкатулки. но ну, точно, через него мой сканер совсем не проходил. Думаешь, защитит от коррупта? Есть шанс. Вот только его трудно достать. Да, это я понимаю». «Поднебыш, все проблемы решаемы». Зная вас, демонов, после ваших решений всегда появляются новые проблемы. Обижаешь? С обнулением выходила интересная вещь. Обнуляясь, я немного терял в размерах, но оставался заметно крупнее, чем любой другой ноль, хотя со временем я еще сдувался. Происходило это без боли, а вот трансформация обратно, если задержаться в нулях надолго, была очень мучительной. Да чем дольше... Я начинал сомневаться, что смог бы сам дотянуться до меры человека. Обратно меня закидывали либо Хали, либо Беляр. Мне же для этого требовались титанические усилия. Так, после нескольких трансформаций, я сидел на земле, пытаясь отдышаться. По привычке пришел ладони к земле, ощущая присутствие инфериора. Одежда была заметно вымазана, по лбу катились грязные капли пота. «Да, боец из меня никудышный!» после такого-то. Мне сначала представлялось, как я в бою прикидываюсь по несколько раз в нуля и обратно, но на деле это казалось почти невозможно. Тем более мои спутники тоже теряли силу, на что они сейчас и пожаловались. «Если ты человек, Марк, то мы раскрываемся больше. Помнишь, когда ты был нулем?» Я кивнул, хотя для себя разницы большой не видел, но если уж они так говорят... энергия инферюора затекала внутрь через ладони и спутники внимательно смотрели на это марк я все думаю над этим избранным пернаты а ведь ты права о чем вы может ли статьться так что ну помимо неба и бездны есть и еще что то то есть кто то я мысленно спросил эту инферюора но тот только молчал Он никогда не разговаривал, а только продолжал накачивать в меня энергию. «Не знаю, в общем», — сказал я. «Когда я пользуюсь стихией воды, тоже возникает такое ощущение, что она может думать». «Материнские стихии», — одновременно сказали ангел и демон. Моя рука легла на копье. Рассуждать можно было вечно. «Нет, хватит с копьем! Марк, бери меч. Я сходил к избе. Плетеная рукоять легла в руку. Выше, чуть повыше. Да расслабь ты руку, для тебя же это лёгкий меч. Он продолжение твоей руки. Хлель огненная плеть оказалась очень строгим наставником. Я делал движения одно за другим, часто не понимая зачем, но ангел только огрызалась, едва я пробовал спрашивать. Тут не понимать надо. Если бы рядом был живой противник, у тебя бы не возникло вопросов. Мы занимались без магии. Я только бросал время от времени сканер, проверяя обстановку вокруг деревни. Я чуть не проспал появление скойла. Зверь появился у входа на ресталище, бросил многозначительный взгляд на разорванную ограду, но даже не повел бровью. Лишь кивнул в сторону избы. «Померить бы броню!» Его взгляд упал на красную руку, которую я забыл прикрыть тряпицей. Зверь зажмурился, прижал два пальца к лбу и медленно выдохнул. «Сдаст, сволочь!» «Точно говорю, поднёбыш! Сдаст он нас!» «Всё можно объяснить, мастер», — сказал я. Тот только отмахнулся. «Моё дело звериное». Броня оказалась в пору. Кожаные на наручи, сапоги, и на них аккуратными лоскутами нашиты сельверитовые вставки. Мастера постарались, подлатали все колечки, и, и доспехи выглядели, на первый взгляд, шикарно. «Ты помог лунному свету, Примул?» Скойл только усмехнулся, глядя, как я любовно оглаживаю обновку. «И мы помогаем, чем можем, пока еще что-то осталось от нашего клана». Я улыбнулся, разглядывая морду скалящегося белого волка на нагруднике. Она была украшена сельверитовыми колечками, и получалось, что глаза и клыки хищника задорно блестели, чуть ли не горели яростным огнем. «Лунный свет и белые волки!» — кивнул Скойл. «Дикой было бы приятно!» «Она жива, мастер!» Я похлопал его по плечу. Шлем был обычным железным шишаком с кольчужной бармицей и не скрывал лицо. Я вздохнул, крутя его в руках. «Эх, все равно потеряю через пару боев!» «Мы взяли деревянные мечи или клавы, как сказал Скойл». помнится мне скорпионы, тоже их так и называли. Зверь молча помогал мне тренироваться. У него были навыки владения мечом, но даже он удивлялся, когда я под руководством Хали обезоруживал его. Наставник никогда еще не видел таких движений. Эх, небу не понравится, что звери узнает секреты Медоса. вздыхала Хали. — Вы ангелы всегда свое скрываете, а в чужой руки по локоть суете, — проворчал Беляр. «Небо — это порядок? Мы должны следить, чтобы законы не нарушались». «Ага, один такой же сверху сидит, законник порядочный!» Халли обиженно замолчала, а я продолжал отрабатывать удары. Через некоторое время Скойл попросил снова показать, что я умею с землей. Он оказался вполне доволен, хотя считал, что я мог бы продвинуться и намного дальше. Каменная рубашка его впечатлила, он же и подсказал некоторые особенности. Ты выпускаешь чувство на всё тело. Но тебе пора же контролировать эту энергию, выделять её в отдельные пучки. А зверь ведь дело, говорит, поднёбыш. А то ты только орёшь да раскидываешь энергию во все стороны. В чём ты, демон, прав, Марк? Частица Абсолюта даёт тебе много силы, и поэтому ты её не экономишь. Я стиснул зубы. Смотрю, вокруг столько советчиков развелось. Ты, говорят, талант, но без мозгов. Вот так? С раздражением спросил я, открывая щели в земле за спиной с койла. Когда в небо улетели пули, наставник застыл пораженный. «Да чего же это? Талантливо, да?» Спросил я с легким сарказмом. «Нет, просто. Да чего же просто?» Он только качал головой. «Ведь это настолько малое воздействие, что даже звери способны, если не первушники». Мне сразу вспомнилось, как Скойл не хотел рассказывать о секретной технике слияния со стихией, будто это под запретом, потому что может навредить высшей мере. Получается, то, чему меня научили горные ящеры, тоже будет страшным секретом. Я снова открыл щели, но в этот раз не стал выискивать в грунте твердые камни, а просто распылил завесу из пыли. Скойл одобрительно закивал, а потом разогнал это облако одним движением руки. Даже наметил пыльный поток рядом со мной, намекнув, что маг воздуха спокойно может использовать это против меня же. Судя по озорному блеску в глазах, зверь тоже, как говорится, выпендрился. Стихия воздуха. Я закусил губу от досады. Столько бился с воздушниками, столько видел, на что не способны, но эта стихия всегда была для меня недостижимой мечтой. Она у меня до сих пор не проявилась, и даже Скойл тут ничем не мог помочь. «Хотя...» «А ты пробовал, Марк?» — весело спросила хали «Что?» — наставник остановился, заметив, что я застыл. «Как управлять воздухом?» «Но ты же...» — Скойл потер подбородок, но потом кивнул. «Для начала любую стихию надо ощутить. Неужели не помнишь?» Я поджал губы. «Помню только землю, как она нагло ворвалась в мое сознание». Помню воду, с каким трудом я ее звал, и только земля помогла ее ощутить. Помню огонь, который появился у меня вместе с демоном. Он тоже ворвался вместе с горящей яростью. Но эту стихию я даже толком не освоил, да и сейчас не особо могу. А вот воздух... Мысль о том, что у меня может быть четвертая стихия, зазудела в мозгах так, что скол засмеялся. «Да что такое, Примол?» Он прищурился. сколькоми «Сколько стихиями владеешь сейчас?» «Три», — ответил я, прикусив губу. «Если не считать стихию духа». «Вот же дерьмо-то нулячье!» Брови наставника подпрыгнули. «Ты в мире человека, и у тебя не закрылись первобытные стихии. А их только больше появилось!» Он так и продолжал смотреть на меня круглыми глазами. «А зверь ведь шарит под небыш! Обычно с ростом меры усиливается стихия духа». И она дарит такую магию, что первобытные стихии остаются ненужны. Я вспомнил желтого приора. Да, такую магию, позволяющую задушить противника за тысячу километров, я бы тоже освоил. Помнишь, что я говорил тебе про основу? Спросил Скойл. То, что одна стихия всегда сильнее? Именно. И только через нее можно ощутить другую. И он снова, двинув ладонями, поднял земли пылевое облако. и завертел его вокруг нас. Впрочем, уже через несколько секунд он отпустил стихию, на его лбу появилась испарина. Пыль осела сама, поддуваемая легким ветром. «Мне недоступны человеческие силы», улыбнулся Скойл, усаживаясь на землю. «Поэтому надо отдыхать». Но я его понял. Снова открыл щели, расплющил камешки, от них в воздух поднялась пыль. Я бросил чувство земли в это облако. Стал рассматривать, как учил наставник, будто под микроскопом каждую частичку. А они переплетались, кружились. Это не было похоже на землю, твердую и неколебимую. Чтобы заставить двигаться камень, нужно усилие. Нужна твердая воля. Или, например, вода. Она текучая, мягкая. Она могла ощутимо ударить, хотя для управления ей тоже требовалась воля. Но все же вода намного мягче. Ты не приказываешь ей подчиниться, ты лишь указываешь, создаешь уклон, и она течет. А огонь? Как его ощутить? Вроде бы ничего нет, но если в тебя ударит стена огня, то почувствуешь, мало не покажется. Тут тоже нужна была воля, но другая, горячая и пламенная. Желание должно было гореть, вырваться изнутри, и тогда оно вылетает настоящим пламенем. «Марко, небеса! Как же красиво ты думаешь! Ты бы мог стать настоящим песнопевцем в Медосе!» «Поднёбыш! А я говорил тебе, какой пафос у тебя изо всех щелей лезет! Желание должно гореть и вырваться пламенем! Сжечь! И никаких проблем! Огонь — это ненависть, ты понял?» «Огонь — это свет!» «Правильно, Марк говорит! Он должен сиять!» «Ой, пернатая, ну я не могу! Куда уж нам-то, демонам, об огне рассуждать?» «Минута!» — процедил я сквозь зубы. «Что?» — удивился Скойл и покосился на мою руку. «Да, мастер, там демон». Я помахал ей. Тот отшатнулся, но вдруг понял на меня глаза и замер, побледнев. Крем глаза заметил за спиной какое-то сияние и, повернув голову, увидел у себя призрачные крылья. фернатая выпендрежница!» «Ну, немного эффектности нам не помешает», Ангел. Скол прижал два пальца к албу, его ноги подкосились. Зверь хотел упасть на колени, но я его схватил за плечо и покачал головой. Да, там и ангел. Внутри? Я кивнул. Поэтому мне очень сложно, мастер. Зверь, поднявшийся из первоушников, имел богатый жизненный опыт и довольно быстро принимал новые правила игры. И я был в каком-то мире когда чуть не умер. Наконец, сказал он, там были и ангелы, и демоны. «А, это его в чистилище выкинуло!» Усмехнулся Беляр. Я подумал, что ни разу толком не спрашивал, что же такое это чистилище. «Марк, тут тебе никто и не ответит, хотя, возможно, Херувимы и Серафимы точно знают. Джихаил, который отдал тебе дар судьи, имел право отправлять в чистилище. Скоил». «Что ты об этом думаешь?» Спросил я честно, показав ему руку и кивнув себе за спину. «Думаю...» Скойл убрал мою руку с плеча. «Что тебе стоит продолжать заниматься?» Пыль уже осела. Хмыкнув, я снова выпустил полевую завесу. «Воздух! Что же нужно, чтобы тебя ощутить?» «Хочешь, я помогу тебе ощутить воздух?» Заржал Беляр. «Напряги булки поднёбыш!» «Фу!» Отродите небры!» хали разозлилась. «А что? Надо же с начинать!» «Минута!» Рявкнул я, пытаясь сосредоточиться. Скойл глянул на меня и снова покосился на руку. К счастью, он лишь усмехнулся.